Качающаяся палуба требовала к себе повышенного внимания тех, кто не хотел потерять равновесие. «Вы не обходитесь с нами волшебниками чересчур сурово», заметил он Бойерику. «Смотрите, чтобы мы не разгневались». «А мы заговорены от ворожбы и проклятий. Но все же мы были бы рады, если бы вы помогли нам добровольно». Посвети мне еще хоть пару часов, Эверард, и я докажу тебе, что правда всецела на нашей стороне. Эверард покачал головой и отошел. Он стал у борта рядом с Даирдре. «Ты отверг их предложение?» — спросила она, и голос ее слегка задрожал. «Нет», — неожиданно ответил Эверард, — «мы поможем им». От ее лица отлила кровь, глаза широко раскрылись. «Что ты имеешь в виду?» – спросил свою очередь Пит. «Я говорю, что мы поможем Литарнянам и Кимбрам». «Но ты же не думаешь об этом серьезно?» «Но, конечно!» «Ради Бога, нет, я...» «Ничего не поделаешь». Начальническим тоном пресек его Эверетт, взяв за руку. «Я совершенно точно знаю, что говорю». Мы не можем в этом мире стать ни на чью сторону и не будем помогать ни одним, ни другим. Но это надо обставить тактично. Эти типы держат нас в руках. Будем создавать видимость выполнения их требований, пока не настанет наш час. Ясно? И ни слова до Ирдре. Она может проболтаться. Пиц минуту стоял у борта, глядя на вспененные волны внизу. Потом поднял голову и посмотрел на Эверрда. «Твоя правда», — сказал он твердо. Они стояли в обширном и высоком зале. В камине пылал гигантский огонь. У стен выстроились стражники. «Уже прибыла ваша машина», — сказал Бойрик. «В коту Виллаунани пришлось круто потребовать», — он положил руку на сидение Гальмахрона. «Это может тотчас ощутиться где угодно на земле?» «Да», — сказал Эверард. Деирдра бросила на него гневный взгляд. Она теперь явно сторонилась его его Эпита, а когда с ней заговорил Арконски, она даже плюнула ему под ноги. Бойрик вздохнул. «Мы хотели бы, чтобы вы показали нам вашу машину в действии. Ты и я полетим на ней, но предупреждаю тебя». а буду сидеть за тобой с револьвером в руке. Твои приятели останутся здесь, как заложники. Если со мной что-то случится, они умрут». «Но», — добавил он с приятельской улыбкой, «мои заботы излишни, не так ли? Ведь мы добрые друзья». Эверард подтвердил. Его руки вдруг похолодели и увлажнились. «Сперва мне надо произнести волшебное заклинание». На это Кимбер поспешно дал разрешение. Эверард тем временем впечатал в память машины пространственно-временные координаты зала, которые показывали приборы Гальмахрона. Пит скорчился на скамейке в добром метре от Деиртра. Их окружали вооруженные люди. Эверард прикинул расстояние между собой скамьей, а потом поднял руки и начал нараспев, как заклинание, на темпорале. Бит, я достану тебя отсюда. Только оставайся сидеть на своем месте. Я заберу тебя через некоторое время. Скажем так, время минута после старта. Как только мы с этим волосатым типом исчезнем, можешь начинать отсчет». Венерянец сидел на скамье без движения. Его лицо было каменным, только лоб слегка блестел. «Добро», — сказал Эверард Бойрику, — «можешь садиться». Поедем на железном коне. Когда Эверард уселся, он почувствовал сзади дуло револьвера. Оно, впрочем, тряслось, как лист на ветру. «Добро!» — неуверенно пробормотал Бойрик. Эверард поставил указатели на 15 километров на восток оттуда и на высоту в 500 метров. Потом нажал активатор. Они летели, как демоны над волнами, шумевшими внизу. далеко на горизонте блестела земля а буря рвала с них одежду за собой эверрод слышал громкий и продолжительный стон кимбра ну как нравится тебе здесь здорово правда ничто не идет в сравнение